двести восемьдесят д е в я т и ю н ь шестое перед рассветом темно не случайно близкие в таком о т я г о щ е н н о м обстоятельствами п о л о ж е н и я не случайно так тяжко его как пережить это трудное переходное время не растеряв накоплений и удержавшись на достигнутом как мысль удержать на н а и н у ж н е й ш е м как охраниться от вторжения хаоса Там, где ничто другое не помогает, преуспеть можно любовью. Как же не п а м я т о в а т ь о любимом? Как же к нему не стремиться? Как же не найти времени, чтобы ему уделить? Что рассказать в утешении тем, кто нуждается в нем? Скажите, Владыка сказал: возьми крест свой и следуй за мной. Крест – это карма. Тяжесть ее берет на свои плечи идущий, и мужественно несет е е до конца. А перед концом... Перед освобождением она давит особенно невыносимо, и кажется, что ничего нет, что оставил учитель, что впереди беспросветно. Это обман и п р е ч а е щ е н и е у с и л и в а е м ы е темными, и через это надо пройти, не отклоняясь в сторону и не меняя шага. Не сравнить этих отягощений обстоятельствами с приближающимся рассветом и радостью освобождения духа от тенет плотного окружения. Радуйтесь, дети! Свет впереди.